Наконец-то, согреваясь, Гек поднялся по лестнице в офис ФБР и нашёл Лорел в переговорной. Она сидела за стеклянным столом и смотрела на доску, среднюю из трёх. Внизу доски были магнитами, прикреплены фотографии трёх жертв. «Привет», — сказал он. Лорел обернулась. Глаза у неё были усталые, волосы спутались вокруг бледного лица. «Поймали вы своих браконьеров?» «Поймали», — ответил он. «Больше они сюда не сунутся». Гек обошёл вокруг стола и выдвинул для себя стул. «Кажется, у тебя уже три жертвы». «Так и есть», — ответила она. «Восьмой час вечера, Лорел. Сегодня суббота. Почему бы нам не купить что-нибудь на ужин и не отправиться домой?» Она бросила на него тот рассеянный взгляд, который Гек уже научился узнавать. Так Лорел смотрела, когда с головой погружалась в расследование. Такое уже бывало. Он с трудом мог представить, с какой скоростью сейчас работает ее мозг. Она снова повернулась к доске. Я бы с удовольствием, но мама завтра уезжает в ретрит со своими сотрудницами. И я собиралась сегодня переночевать дома. «Я имею в виду у неё дома. Мой только строится. Но мне надо быть на ферме». «Боже, какая она красивая, когда краснеет!» — Гек кивнул. «Тогда завтра вечером ты целиком моя». Она ответила дразнящей улыбкой. «Это можно устроить». «А разве тебе не принадлежит часть маминой компании?» «Да, но я не участвую в поклонениях Луне и не впитываю энергию Солнца. Я просто придумала заняться производством чайных смесей и распространять их по подписке», — ответила Лорел. Дейдра Сноу владела сервисом распространения чаев по подписке и своим успехом была обязана дочери, которая никогда не признала бы этого вслух ну если кому и требовалось побыть в тишине и покое, чтобы отвлечься от убийств, так это Лорел Сноу. — Ты уверена, что не хочешь поехать в ретрит? — спросил Гек, заранее зная ответ. Она улыбнулась. — Спасибо, нет. Зато у нас будет возможность провести время вместе. Раз мы теперь встречаемся. Колебание в её голосе показалось ему невероятно милым. «Надо было срочно взять себя в руки». «Жду с нетерпением», — сказал он. «Очень хорошо. Кстати, Инна была в программе про карельских медвежьих собак, которую сняла одна из моих жертв. А почему тебя не было?» Он едва помнил ту видеосъёмку. Я отказался. Я так и поняла. Её телефон завибрировал, и Лорел вытащила его из заднего кармана. Увидев, кто звонит, она включила громкую связь. — Агент Сноу. — Агент Сноу — это советник Свелтер. За сегодняшний день вы звонили трижды. Вы что, продолжаете терроризировать людей даже в выходные? В голосе советника звенело раздражение. У Гека зачесались кулаки. Но внешне он свою злость никак не выдал. Лорел выпрямила спину. «Да, я пыталась дозвониться до вас. Вы знакомы с видеооператором по имени Хиро Макина?» Свелтер вздохнул. «Да, а что?» «Откуда вы его знаете?» — спросила Лорел. На другом конце провода зашуршали бумаги. «Он снимал ролик для моей компании. Когда я попросил его снять ещё один, он отказался, потому что решил, что Виктор витран ближе ему как друг а тот баллотировался против меня. Мы с Виктором враждовались с самого детства. Этот гадёныш только потому и решил избираться в городской совет, что я ему не нравился», — рявкнул Свелтер. «Не нравились по какой причине?» — поинтересовалась Лорел. геку хотелось немедленно оказаться с этим наглецом лицом к лицу. Сложно было представить, что советник Свелтер мог нравиться хоть кому-то. По такой, что он был засранцем. Мы никогда не ладили. Соперничество в футболе и всё такое. Примерно так, агент. Лорел побарабанила пальцами по стеклянной столешнице. — А с Хиро вы ещё общались? Помимо видеосъёмки. Мгновение сэлтер молчал. — А что? Хиро тоже мёртв? — Просто ответьте на вопрос, будьте так добры. Он издал преувеличенно страдальческий вздох. Он был в одном из многочисленных летних лагерей, куда родители ссылали меня в детстве. Моя ассистентка наняла Хира, потому что увидела один из его документальных фильмов. Я даже не помнил, что мы были в одном лагере, пока он мне не сказал. Он не произвел на меня особого впечатления. И я не виделся с ним с тех пор, как он снял тот ролик. «Довольно, кстати, слабенький. Вы довольны?» геку захотелось заехать этому уроду в челюсть. Вместо этого он откинулся на спинку стула и уставился на доску. Лорел тоже смотрела на неё. «Это был лагерь Санрайз?» «Понятия не имею», — отрезал Свелтер. «Может, и да. Мои предки постоянно ссорились и предпочитали на лето усылать меня подальше. Я не помню и половины тех мест, где вроде как учился быть одним целым с грёбаной природой. А где вы выросли, советник Свелтер? спросила Лорел. Какое отношение это имеет к вашему делу? возмутился он. Лорел посмотрела на свой телефон. Если вы просто будете отвечать на вопросы, мы закончим гораздо быстрее. Но, конечно, я могу снова явиться к вам в офис и подождать пока вы сможете переговорить со мной. Ладно. Я вырос в Спокане и переехал в Сиэтл сразу после колледжа. А теперь мне пора идти. Он бросил трубку. Дек при Какой же придурок. Скажи мне, что он твой главный подозреваемый. Лорал указала на доску, где фотография советника висела рядом со снимком Милисы Катинг партнёра в юридической фирме. Там были также Керсти Витран и миссис Маршал. Ныне обе вдовы. Эти Масеки — младший партнёр фирмы. «Да, он подозреваемый, но пока не главный», — она запустила пальцы в волосы. «Жертвы связаны между собой летним лагерем, а также юридической фирмой, хотя фирма сейчас вызывает больше подозрений». Может быть, они все познакомились в летнем лагере, что и привело впоследствии к тому, что двое из них оказались в одной юридической фирме. Похоже, там творится что-то неладное. А может, дело в выборах в городской совет? Гек попытался рассмотреть ситуацию со всех углов. А каковы шансы, что серийный убийца выбрал их случайно? Например, у него проблемы с успешными мужчинами за 50, у которых всегда есть пара-тройка секретов». Лорел размяла шею. «Этого я тоже не исключаю. Но виктимология немного изменилась, потому что Хиро Макино был японцем». «И что из того?» — спросил Гек. «Иногда виктимология может варьироваться. Все трое были успешными». И все в детстве ездили в один и тот же летний лагерь. Там они познакомились друг с другом. Лорел вытащила из-под папки фотографию. Лагерь закрылся около десяти лет назад, как выяснил Нестер. Пока это всё, что я о нём знаю. Гек посмотрел на фотографию детей. Может, опубликовать её в соцсетях с просьбой поделиться информацией? Она провела по снимку пальцем. Я бы не торопилась. Сейчас публиковать её не стоит, чтобы убийца не понял, что мы выявили эту связь. Особенно если связь именно с лагерем, а не с юридической фирмой. Кто знает? Я надеюсь найти кого-нибудь, кто сообщит нам имена остальных детей. Гек ещё раз посмотрел на фото детей, стоящих на берегу озера. Все улыбались. Некоторые были в купальниках и плавках. Примерно 15 мальчиков и пятнадцать девочек. Двое вожатых мужчин и две женщины, стоящие за их спинами, тоже с улыбкой. «Надо обязательно опознать всех», — Лорел кивнула. «Настер ищет, кто мог бы это сделать. Если у него не получится, я покажу фотографию Свелтеру». «Мы можем также попросить криминалистов в округе Колумбия провести распознавание по лицам, но это на крайний случай». «Надо с кого-то начать», — задумчиво пробормотал Гек. Она всмотрелась в лица на снимке. «Я не доверяю Свелтеру и предпочла бы, чтобы кто-то другой подтвердил личности этих людей. Свелтер зарабатывает на жизнь враньём. Она прикрепила фотографию на доску вместе с подозреваемыми и жертвами. Жертвы связаны между собой и лагерем, и юридической фирмой. У неё зазвонил телефон, и лорал включила громкую связь. Похоже, работа для неё никогда не прекращалась. «Агент Сноу. Привет, агент Сноу. Хорошо, что застала вас. Это Тима Секки». Брови Лорелла взлетели вверх. — Мисс Секи, добрый вечер. У вас для меня новости? — Нет, но есть просьба. Джейсон Эббот хотел бы с вами переговорить во вторник утром, если это согласуется с вашим расписанием. Гек выпрямил спину и чуть было не отказал ей сам, но вовремя сообразил, что он не должен вмешиваться. Лорелл покачала головой. «Нет, с моим расписанием это не согласуется. Мне нечего обсуждать с мистером Эбботом». «Он считает, что может вам помочь с текущим расследованием», — сказала Тима. «Я уведомила его, что ему лучше с вами не говорить, но он меня не слушает». Лорел покосилась на Гека и поджала губы. «Чем он может помочь?» Тима вздохнула. «Понятия не имею. Еще раз». Он встречается с вами наперекор моим рекомендациям. Лорел покусала нижнюю губу. «Хорошо. Я встречусь с ним во вторник в девять часов утра». Она дала отбой. Гек покачал головой. «Это ошибка». Лорел снова повернулась к доске. «Скорее всего». Облака низко висели над дорогой и деревушка на склоне горы содрогалась от яростных порывов ветра. Лора уехала домой после того, как поужинала с геком пиццей. Они всё-таки устроили подобие субботнего свидания. И ум её был занят связью между жертвами. Она позвонила Ине, и та сказала, что во время съёмок программы Хира показался ей приятным человеком, но толком они не познакомились поэтому Лорелл ни на шаг не приблизилась к поимке убийцы. Фары машины прорезали темноту деревенской дороги, по которой в ровном темпе двигалась Лорелл. Она была напряжена и следила, не едет ли кто за ней, пока не свернула на частную дорогу, проходившую по территории семейной фермы. После поворота она немного сбросила скорость и успела заметить, как мимо пронёсся автомобиль. Похоже, расследование сказывалось на ней. Лорел повсюду мерещились призраки, а это было на неё не похоже. Сделав глубокий вдох, она продолжила путь. Свернула налево к бывшему амбару, который перестраивала в жильё и не могла дождаться, когда работы закончатся. Оставив машину работать на холостом ходу, Лорел выскочила из кабины и побежала по снегу к центральной двери, чтобы заглянуть внутрь. Архитектор закончил проект три недели назад, и она наняла подрядчика, чтобы вывести из амбара хранившееся там оборудование. Возведение пристроек отложили до весны, поскольку земля должна была сначала оттаять. Она уже видела дом мысленным взором. Идеальное место для неё, чтобы поселиться здесь. Близко к матери и к городу, но в то же время в уединении в окружении деревьев и ручья. Если после этого года её переведут, она сможет сдавать его как Airbnb. Но пока Лорел мечтала сама в нём пожить. Подрядчик должен был начать ставить в амбаре дополнительные опоры, чтобы укрепить конструкцию, и она надеялась, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Лорел вдохнула холодный воздух и заглянула в свой будущий дом. При виде того, как далеко продвинулись строители, Лорел улыбнулась. Несколько опор уже стояло вдоль западной стены. Войдя внутрь, Лорел осмотрела их. Всё выглядело просто прекрасно. Подрядчика посоветовал ей дядя, так что в качестве строительства она была уверена. Мысль о том, что у неё будет собственный дом на семейной ферме, доставляла ей больше удовольствия, чем Лорелл могла представить. Это было вполне логичное решение, и всё равно она с упоением мечтала, как и возведёт двухэтажный дом с собственным большим кабинетом и стеными шкафами. Внезапно её внимание привлекло жалобное мяуканье, и Лорелл обернулась на звук. «Снова мяуканье. Откуда-то из угла». Нахмурившись, Лорелл подошла и обнаружила раненого зверька, прижавшегося к стене. «Ну, привет!» Она наклонилась, но трогать его не стала. Он поднял голову и повёл порванным ухом. Это был серо-белый кот, вероятно, годовалый. Умные зелёные глаза светились в полутьме. Передняя лапа была в крови. «Что с тобой случилось?» — спросила Лорел, разглядывая его. — Откуда тут взяться коту? В щели между досок она заметила клочок шерсти. Амбар стоял в отдалении от дороги и от дома матери. Её дяди жили ещё дальше, на склоне горы, и ни у кого из них не было котов. Может, кто-то бросил беднягу на шоссе? Он умно поступил, что нашёл убежище. Кот мяукнул а потом медленно потянулся и подполз к ней, южась от холода. Лорелл сдёрнула с себя куртку и осторожно завернула кота в неё. «Похоже, мы с тобой едем к ветеринару». Она подняла его, стараясь держать руки подальше от его маленьких острых зубов. Лапы кота были укутаны, так что оцарапать её он не мог, но лорал не была уверена, что он здоров и не заразен. Его грязная шёрстка спуталась, к тому же он весь промок. «Поехали, дружок», — сказала она, — «отвезу тебя к ветеринару. А там уж о тебе позаботятся. Уверена, для тебя найдут отличный дом». Она подошла к машине и осторожно положила его на пассажирское сиденье. Включила отопитель, и кот, негромко мяукнув, свернулся клубочком на её куртке, готовясь заснуть. Лорел задумчиво посмотрела на него. Для раненого зверька он был на удивление доверчив. Это показалось Лорел странным. Тем не менее, его следовало доставить к ветеринару. Какое-то движение за деревьями привлекло её взгляд, и Лорел вздрогнула. «Что это?» Она тихонько достала с пола машины сумку с ноутбуком и, вытащив оттуда пистолет, резко развернулась. Ты же не исчезла. Вокруг валил снег, и под его весом ветви деревьев клонились к земле. Где же тень, что сыграла с ней злую шутку? Или кто-то все-таки за ней следил? Пар от ее дыхания за завитками поднимался вверх. лорал стояла на месте, пока не замерзла настолько, что уже не смогла бы выстрелить. Если кто-то там и был, он уже исчез.